Глава восемнадцатая. Мое появление из аудитории взбаламутило группу абитуриентов, дожидавшихся в своей очереди сдать экзамен. Около окна с видом на соседний учебный корпус появилось свободное место, которое я тут же занял. Прохоров ко мне не присоединился, потому что отправился на встречу с профессором Барановым. В прошлый раз Артур тоже вошел в аудиторию, позже меня и Кира. И пробыл он там почти полтора часа. На этот раз я сразу засёк время. Уселся на подоконник, притеснив сутулую краснощёкого очкарика. От него пахло потом, табачным дымом и страхом. Скрестил на груди руки, но в размышлении не погрузился, потому что рядом со мной, будто двое из лорца, нарисовались две нарядные абитуриентки: Лена Котова и Наташа Торпова. Большущие глаза Котовой приковывали к себе моё внимание. Я пару секунд рассматривал, в них чётко очерчены на фоне яркого окна силуэт свои головы. Заметил, как зрачки девчонки сузились, словно поймали меня в фокус. Моргнул, на силу опустил взгляд, посмотрел на подбородок котовый, на её шею с выстревшимися в ровный ряд родинками, на неглубокое декольте в посыпанном беломи горошинами голубом платье. Поднял глаза, взглянул на замершую справа от подруги Наташу Туропову. Она посматривала на меня строго, настороженно, словно видела во мне угрозу для себя и для Котовой. Мне почудилось, что её уложенные в модную причёску светло-русые волосы искрились от пробегавших по ним электрических разрядов. "Хорошо выглядишь, Сергей", сказала Котова. "Рубашка тебе к лицу, даже больше, чем тельняшка". Лена выдержала паузу, словно дожидалась ответный комплимент, и я промолчал, лишь устало вздохнул. Сидевший рядом со мной паренёк попался в ловушку Лениного глаз. Он замер, пристально смотрел котова в лицо. "Почему ты прячешься от нас сегодня?" спросила Лена. "Сергей, ты обиделся на нас или мы тебя пугаем?" Я заметил, как котова ухмыльнулась. "Не бойся, Чернов, сказала котова. Мы с Наташей не кусаемся". Она взмахнула ресницами. Мой сосед по подоконнику вздрогнул, дряхнул головой, поправил очки. "Я подумаю" что ряд из четырех родинок на шее большеглазой девчонки не такой уж и ровный. Нижняя родинка явно выбивалась из строя. — Ага, не кусаемся, — сказала Торопова. — Только сегодня. Она ухмыльнулась, сощурила глаза. — Наташка и Артур вчера нашли молодежное кафе, — сказала Котова. — Здесь, неподалеку от института. Она указала рукой на моего соседа-очкарика. Тот нервно поёрзал по подоконнику, Словно не поверил утверждению Девиц о том, что они не кусались. И снова заглянул в глаза Котовой. Наташе там понравилось, заявила Лена. Она сказала: "Там красиво, там подают вкусное мороженое". Торпыл кивнула в подтверждение слов подруги. "Берите с клубничным сиропом", посоветовала она. "С малиновым тоже вкусно, но с клубничным лучше". Котова улыбнулась, погладила родинки на своей шее. Она смотрела мне в глаза будто с вызовом. Мой сосед по подоконнику смущённо опустил взгляд, двумя руками вцепился в потрёпанную толстую тетрадь с конспектами. "Сергей, хочешь, зайдём туда?" сказала Котова. "Прямо сейчас, ты и я, здесь недалеко". Я покачал головой. "Не хочу". Заметил, как очкарик повернул голову и посмотрел на меня будто на сумасшедшего. Парень снова поёрзал по подоконнику, отодвинулся от меня. Котова дважды моргнула ресницами. Она уже не улыбалась. Я в это кафе уже сотню раз заходил, сообщил я. Оно называется Весна. Посмотрел на Турупову. В следующий раз обязательно закажите там мороженое с шоколадной крошкой, посоветовал я. Не пожалеете. Наташа бросила тревожный взгляд на подругу и нахмурилась, словно ненавидела шоколад. Котова чуть склонила голову, ряд родинок на её загорелой шее изогнулся. Я заметил, как она сжала в руке край своей сумочки. "Почему?" спросила Лена. Я усмехнулся. "Потому что мороженое с шоколадной крошкой вкуснее, чем с сиропами", сказал я. Котову тряхнуло каштановыми кудрями. Она внимательно рассматривала моё лицо. На неё переносится, снова проявилась уже знакомая мне тонкая неглубокая морщина. "Почему ты не пойдёшь в кафе?" уточнила Лена. Я покачал головой и сказал: "С ума сошла пожал плечами, вдохнул аромат духов и аланта. Он напомнил мне о том, что я уже неделю ничего не делал у Варвары Сергеевны, поэтому заглядывался теперь даже на прелести сопливых абитуриенток. "Какое кафе", сказал я. "У меня время расписано поминутно на сегодняшний день и на все дни до следующего экзамена". Постучал пальцем по выпуклому стеклу наручных часов. "Идите домой, девчонки", посоветовал я. "Зубрите физику". Вам это тоже не помешает. И не морочьте мне голову своими глупостями. Кирилл вышел за аудиторией. В коридоре ещё витал запах резких духов Котовой, хотя Лена и Наташа уже четверть часа как ушли. Брат отыскал меня взглядом, улыбнулся. Со стороны взволнованных абитуриентов на него посыпались вопросы. Ну что, как там, сколько? Кирилл посмотрел мне в глаза и показал правую ладонь с растопыренными пальцами. Отлично, сообщил он. Я выдохнул, шагнул брату навстречу, осыпал его искренними поздравлениями и подумал: его средний балл уже четвёрка. Теперь важно, чтобы Кир не проставолосился на физике. В четверг я снова беседовал со следователем, что вёл дело о похищении директора швейной фабрики. Тот уточнил несколько деталей, на которых до этого следствие не застряло внимание. Около его, точнее, около её кабинета, я встретился с Ильёй Владимировичем Прохоровым пообщался с ним. Прохоров выделил на разговор со мной 5 минут из своего плотного графика. Или я Владимируич заявил, что потребовал для своих обидчиков самые строгие наказания. Посетовал, что травмированный палец на левой руке ему мешает полноценно жить и работать. Он поинтересовался здоровьем моих родителей, узнал, как продвигается пошив костюма, поздравил меня с успехами на экзаменах, сказал, что Артур его держит в курсе. А ещё он сообщил что заключил со своим сыном пари. Сказал, признает за Артурчиком право на выбор места проживания во время учебы в институте, но только если тот сдаст все экзамены на пятерки. Пока Артур получил только два из трех, отлично. И готовился к третьему экзамену. Илья Владимирович признался, что не ожидал от своего отпрыска подобных успехов. Полученный за устный экзамен по математике пятерка заметно взбодрила моего младшего брата. Тот снова улыбался, демонстрировал ямочки на щёках и с удвоенной энергией взялся за повторение физики. Мама и папа твердили ему, что за 4 дня он многое не выучит, а лишь устанет. Но я с ними не согласился, потому что прекрасно помнил: студенты обычно так и поступали. Они доставали учебники и конспекты за 2-3 дня до экзамена. Этого времени обычно хватало, чтобы заполнить царивший в головах студентов разгильдяев вакуум. Хотя бы обрывочными знаниями по предмету Кирилл неплохо ориентировался в физике. Не зря же в прошлый раз на вступительном экзамене он получил по этому предмету отлично. Но я решил, будет неплохо, если Кир освежит в памяти полученную в школе информацию. Повторение мать учения, процитировал я брату чью-то заумную фразу. Учись, Кир. В твоём случае лучше перебдеть, чем недобдеть, я так считаю. Однако сам я своим советом в полной мере не воспользовался. В пятницу после утреннего спарринга с Кириллом я метнулся на городской рынок за свежим творогом и сливками. К пугавшим мою маму рыночным ценникам особенно не присматривался. Больше ориентировался на качество товара. Вдоволь надегустировался молочной продукцией. Хотя к моему появлению ряды продавцов уже приедели. Рыночная торговля начиналась на рассвете. Я выпил прямо около прилавка пол-литра свежей ряженки. Закусил я румяный коркой каравая, пропахшивый свежим дымком из дровяной печи. Затарился не только творогом, а от жадности нахапал гору разных вкусностей. На обратном пути едва уберёг их в заполненном людьми салоне трамвая. Дома я не мелочился и спёк сразу два творожных чизкейка, украсил торты шоколадной глазурью. Сыновья Варвары Сергеевны обожали вкус шоколада. Возня около плиты подняла мне настроение. Я не поленился и не пожадничал. Растопил дорогущую по нынешним временам плитку шоколада "Дорожный", цена 1 рубль и 80 копеек. Сордил из треугольного пакета из-под молока воронку, заполнил её шоколадом. При помощи пакета нарисовал на клейонке 6 шоколадных бабочек. Остудил их и рассадил на шоколадной глазури тортов. Маму за ужином это нехитрое украшение впечатлило. Она долго с детским восхищением во взгляде рассматривала доставшуюся ей на куске чизкейка бабочку. Восторгалась моя находчивостью и моим кулинарным талантом. Бабочки, да и сам торт понравился и Павлову. Парни вечером честно поделили шоколадных бабочек. Каждый из мальчишек взял себе по одной, а третью они отдали маме. Но та не приняла подношения, отрывала шоколадными насекомыми крылья и раздавала их своим сыновьям. За один присест парни чистке кня осилили. Они похвастались мне надутыми от переедания животами. Варя спрятала остатки творожного торта на утро. Мальчишки убежали в свою комнату, но вскоре вернулись с небольшими картонными коробками в руках, похвастались передо мной ценными новинками в своих коллекциях конфетных фантиков. Они радостно сообщили мне, что в среду к ним в гости приходил дядя Илья Прохоров и принёс целую кучу вкуснющих конфет. В воскресенье, на каноне экзамена, в посёлок навидался Артур Прохоров. Он привёз от отца гостинцы для моих родителей: две палки копчёной колбасы, изготовленной на нашем новосоветском колбасном заводе. Мы его продукцию на городских прилавках встречали очень редко, чем моих папу и маму немало удивил. Директор швейной фабрики раньше не баловал соседей презентами. Артурчик продемонстрировал нам бутылку столичной. Водку он припрятал в доме у бабушки на завтра. Пристал ко мне с вопросом о том, как будем сдавать физику. Он поинтересовался, что рассказывали об этом экзамене мои знакомые студенты, которые перед устной математикой, помогли нам грамотными подсказками о привычках и пристрастиях профессора Баранова. К моему стыду, я не вспомнил фамилию профессора, принимавшего у меня в прошлой жизни вступительный экзамен по физике. Извлёк из памяти лишь прозвище, которое тот получил от студентов Хатабыч. Преподаватель во время занятий говорил тихо, будто бормотал заклинание, и часто поглаживал свою жидкую чёрную с проседью бороду. Я вспомнил многое о том интересном товарище, но так и не припомнил его фамилию, имя и отчество. Зато подробно описал брату и прохру, разработанную под Хаттабыча, манеру сдачи экзаменов и зачётов. Выдал своё откровение за инсайдерскую информацию от тех самых знакомых студентов. Я вскользь упомянул, что два моих бывших одноклассника перешли на четвертый курс Мехмаш-Ина. Вечером Прохоров уехал домой, а я усадил младшего брата за стол в гостиной и устроил для него эмоциональную накачку. Убеждал Кира, чтобы тот не зацикливался на безусловной важности завтрашнего экзамена. Просил, чтобы завтра он сосредоточил внимание именно на физике и чтобы сегодня ночью Кир хорошо бы выспался, не рылся в конспектах. В очередной раз я перечислил и объяснил брату, как быстро успокоить нервы без применения препаратов. Настаивал, чтобы он вновь испробовал мои способы перед сном и во время экзамена, в особенности дыхательную гимнастику. Мои наставления выслушали и родители. Мама вновь заявила, что армия сделала из меня настоящего мужчину. А папа вслух усомнился в утверждениях Кирилла о том, что в ВДВ я числился поваром. В понедельник, когда мы с Киром вышли из салона трамвая, Прохоров уже стоял в условленном месте. Он выглядел взволнованным, сутулился, судорожно затягивался табачным дымом. Он напомнил мне себя же, но шестидесятилетнего. С возрастом Артурчик стал нервным и раздражительным, ещё и приобрёл несвойственные ему в молодости замашки прожжённого циника. На этот раз Артур не сразу расстался с сигаретой. Он курил её и по пути к зданию Мехмашина У ступенек главного входа в институт мы встретили большую компанию также нервно куривших абитуриентов. Кирилл напомнил приятелю, что у него нет причин для волнения. Артур уже почти поступил. Прохоров с невесёлой улыбкой на лице рассказал нам о своём договоре с отцом. "Если оплошаю", произнёс артурчик, "то из дома он меня фик отпустит". Мы посочувствовали ему, пожелали ему удачи. Я отметил, что переживал сегодня за брата, за Артура, но только не за себя. Понимал, что физику не провалю, хоть на тройку, но сдам. А среднюю оценку выше 4 баллов я рассматривал как проходную. В пятёрке я сегодня не нуждался. Оценка хорошо практически гарантировала мне зачисление в институт. А вот Кирилл и его приятель сегодня целили только на высший балл. Только он гарантировал Киру статус студента Мехмашина о Прохорову, проживание отдельно от родителей. Четвёрка по физике в прошлой жизни тоже обеспечила бы моему брату зачисление на первый курс. Однако теперь с появлением Котова в списке наших конкурентов, я уже не был уверен, что проходной балл останется прежним. Артур уже выяснил, что Лена Котова будет трудовиком. Она нацелилась на учёбу в группе организации и нормирования труда, ОИНТ, где в прошлой жизни числился и я, и мой брат, и Прохоров. И её подруга Наташа Туропова. Кирилла это известие порадовало, а вот меня не очень. Потому что решение Котовой гарантированно лишало места в группе ОУНТС 73 одного из тех людей, кто числился трудовиком в реальности, который я помнил. За успехами Туроповой я не следил, да и не помнил, как сдала Наташа экзамен в прошлый раз, но предчувствовал, что её средний балл в этой реальности скорее вырос, как у Артура а не уменьшился, как у Кирилла. Потому что на этот раз она не переживала из-за гибели подруги. Сегодня мы приехали в институт пораньше. Надеялись, что в таком случае сдадим экзамен одними из первых. Потому что Хаттабыч обычно завышал оценки, когда пребывал в хорошем настроении. А настроение профессора напрямую зависело от его самочувствия. Усталость портила преподавателю самочувствие. Поэтому, как я помнил, Сдававшие в последних рядах студенты не досчитывались в прошлый раз баллов. К кабинету мы подошли по пустым коридорам. Топали ногами, слушали скрип паркета. Обнаружили, вблизи входа в аудиторию, где пройдет экзамен, уже собралась компания абитуриентов из трех десятков человек. Котову и Торопову мы среди них не увидели. Зарегистрировались и потеснили на подоконнике двух разовощеких девчонок. Я рассказал с десяток правдивых армейских историй, собравшимся вокруг нас парням и девчонкам. Отвлекал Кирилла и Артура от волнительных мыслей. До того, как явилась Котова и Торопова. Лена нас словно и не заметила. Она лишь горделиво вздернула нос, отходя от стола регистрации. Прохоров и Наташа обменялись приветствиями. На расстоянии. Я рассказал финал очередной байки. Собравшиеся рядом с нашим подоконником толпа отреагировала на мои слова дружным хохотом. Но Кирилл и Артур не смеялись. Они посматривали на замерших около стены девчонок, на Лену и Наташу. Я заметил недовольный взгляд женщины, регистрировавшей вновь прибывших. Сообщил своим слушателям, что концерт окончен, сказал, что до начала экзамена осталось несколько минут. Мои расчёты оправдались. Нашей фамилии оказались среди четвёртой пятёрки, вызванной в аудиторию для сдачи экзамена. В кабинет я вошёл вместе с Кириллом и Артуром. Каким-то чудом с нами в компанию затесалась и Наташа Торопова. Но на этот раз я выудил не тот билет, что попался мне в прошлой жизни, но не расстроился, потому что прекрасно помнил все затронутые в доставших себе вопросах темы. Не заметил я растерянности и на лице Кирилла. Мой младший брат уже шевелил губами, словно проговаривал ответы. А Прохоров, при виде номера своего вопроса, так и вовсе присиял, как отполированный к празднику самовар, будто он уже представлял, где именно поставить свою койку в комнате общежития. Задачу я расписал в два счёта, неторопливо набросал на три страницы подробный конспект ответов на вопросы. Но к столу, рядом с которым поглаживал бороду профессор, я не спешил. Пропустил вперёд сперва Артура который оттараторил свой билет чётко и без запинок. Хатабыч лишь выдохнул: "Ух, молодец". Он воздержался от дополнительных вопросов, и вы проводил Прохорову из аудитории с вердиктом "отлично". Кирилл решительно занял освободившееся перед преподавателем место, говорил чётко и уверенно, как я ему вчера и велел. Пару раз правый веко преподавателя дёрнулось, будто слух Хатабыча царапнули неточности в ответах. Но профессор не прервал моего брата. Он спокойно наглаживал бороду, рассматривал решение задачи. "Нет, так-то вы молодец, Чернов", едва слышно пробормотал преподаватель. "Ладно, вы свободны". Он передвинул к себе ведомость, сделал в ней пометку. Мой младший брат вытянул шею, заглянул в записи профессора и тут же улыбнулся. Кир распрямил спину, резко вскочил со стула и ринулся к выходу. Но около двери он притормозил. Кирилл обернулся, отыскал меня взглядом и продемонстрировал мне свою ладонь с пятью оттопыренными пальцами. Я, как и волну брату, показал ему поднятый вверх большой палец, мысленно отметил, что у Киры теперь тот же средний балл, что был у меня в прошлой жизни. Мне этих оценок в тот раз хватило. Велика вероятность, что их будет достаточно для поступления в институт Икиру. Я выдохнул. Подхватил со столешницы исписанные моим размашистым почерком страницы, поспешил к преподавательскому столу. Шагнул в коридор, прикрыл дверь. "Ну что?" спросил Кирилл. "Сколько получил?" сказал Прохоров. Я заметил взволнованный взгляд стоявшей за спинами парней Котовой. "Расслабьтесь, пацаны," ответил я. "Профессор сказал, что я отличный парень. Он так и начернил в ведомости: "Отлично". Ко мне потянулись сразу несколько рук для поздравительных рукопожатий. Первым делом я пожал руку своему брату. Кирилл и Артур предложили, чтобы мы задержались около кабинета, где проводили экзамен. Парни ждали, когда отстреляется Наташа Турпова. Она уселась к столу перед Хататавычем после меня. Я лишь пожал плечами и отошёл к окну. Щуплые абитуриенты потеснились, уступили мне место рядом с подоконником. А троицы низкорослых, похожих друг на друга девчонок, тут же набросились на меня с вопросами. Их глаза дрожали от волнения и испуга. Я не отказал девицам в ответах. С трудом припомнила лицо лишь одно из них. Она в моей прошлой жизни училась в группе летчиков. Появление Тороповой мы ждали почти 30 минут. Наташа вышла из кабинета на прямых ногах, с блестящими от слез глазами. Артурчик и Лена Котова на перегонки кинулись к ней с расспросами. Следом за Прохоровым подошёл к Наташе и Кир. А через 5 минут Артурчик мне сообщил: "Тройку схлопотала, не повезло. Как думаешь, Серёга, Наташка поступит? Что у неё по другим экзаменам?" спросил я. "Отлично за письменную математику и хорошо за устную", ответил Прохоров. "Ровно четвёрка средний балл", подумал я. "Меньше, чем у Кирилла. Это замечательно". Пожал плечами и сказал: "Скорее всего, пройдёт". Но точно мы узнаем это в следующий вторник, когда обнародуют списки зачисленных на первый курс. Интересно, подумал я, если Торпа вы сейчас не поступит в Мехмашин, спасёт ли это её от гибели в 1975 году?